Глава 38. «Надо же! Софи Валевская собственной персоной!» Мукомолов опирался плечом о стену, как уличный хулиган, который отбирает мелочь ребёнка. «Прорицаете помаленьку? Или снова будете угрожать?» Варвара отошла на шаг, чтобы видеть его руки. «В отличие от вас, Кирилл Дмитриевич, я не вру». ответила она. Великий режиссер схватился за сердце, в котором вынашивал творческие замыслы. «Я вру!» «Да что вы такое говорите, Варвара?» «Правду. Вы соврали капитану Половцу про мои угрозы торчек, хотя прекрасно знали, что мы с ней даже не знакомы. Вы соврали Людвигу Карловичу, что я поставила не незачет курсу из неприязни к вам». «Вы соврали, что вас не было на спиритическом сеансе. Я раскрою вашу ложь. Получите по заслугам». Мукомолов пытался улыбаться. Выходило натужно. «За что вы меня так ненавидите, Варвара? А ведь мы могли бы быть друзьями с большой взаимной пользой». «Много чести ненавидеть вас, господин Мукомолов. У меня более важные дела. Другой вопрос». Зачем вы решили меня подставить? Обида за честные рецензии? Он сделал движение, будто хотел броситься, но лишь оторвал плечо от стены. Я? Подставить? Вас? не понимаю, о чем вы говорите. Не может быть. И тут Варвара ощутила еле слышный запах от плеча куртки. Чуть заметный. Аромат слабый, но похожий на тот самый. Точно не мужской. «Поздно отступать и разводить дипломатию», — сказала она себе. «Не может быть? Разве не вы пригласили меня на фальшивый спиритический сеанс, чтобы отравить? Разве не вы вызвали меня утром в квартиру Торчик? Разве не вы состряпали якобы мой адрес в интернете и прислали с него фальшивые угрозы Торчик? Разве не вы похитили моего приятеля и невинную девушку, чтобы забрать его пот и ее кровь. Кого подговорили столкнуть меня с институтской лестницы? А сегодня решили заманить премьерой театра «Червонный балет»? Вы заигрались в магию, Мукомолов. Вы причастны к убийству Карины Торчек, к похищению и пыткам вашей студентки Галины Зайковой. И я это докажу. Вот тогда вы ответите за ложь». Варвара позволила нервам немного больше, чем нужно. Но за врагом следила. Как ни странно, Мукамолов не среагировал на выпады. Как будто все, что она бросила ему в лицо, к нему не имело отношения. Он хмыкнул и безмятежно сунул руки в карманы модных брюк. «Мне объяснили, что вы происходите из не самой простой семьи. Жаль, что руководство института не догадывается. Вы сумасшедшая, просто свихнувшаяся девица». Наговорить такой бред! Да вам лечиться надо. Вы больные варвары, и мне вас жаль. А вы Мукамолов убийца! Упрямо ответила она, видя, что враг почему-то не испугался и даже развеселился. Или психологика неверно оценила характер режиссера, или или Варвара ошиблась. У меня есть доказательства, что накануне смерти торчек. Вы были на сеансе в номере гостиницы. Вот теперь в лице Мукомолова что-то дрогнуло, как тень проскользнула и спряталась в складках у глаз. Какие доказательства? О чем девушка лепечете? На спиритическом алфавите вы сделали пометки, чтобы не забыть состав амулета желаний. Сокращение: слезы любимой под дурака и кровь невинной». Экспертиза докажет, что это ваш почерк. Торчик была вашей любимой. Ассистент по актерам, конечно, дурак. А единственная девственница на курсе отдала свою кровь и чуть не погибла. Кто бы догадался, если бы не ваши пометки? Это ошибка Мукомолов. Мелкая, но трагическая. Будет доказано, что вы были в квартире Торчик в момент пыток шокером. Да вы прекрасная актриса, Варвара, сказал он. Предлагаю роль одной из ведьм в моем новом Макбете. Согласны? Варвара ощутила, враг колеблется. Стоит, руки в брюках, но уже не так уверен в себе. Как будто ему попали по больной мозоли. Надо нажать посильнее. Кто вам дал красный браслет? Он исполняет желание? Что еще осталось в рецепте амулета желаний? Что такое ПДМ? «Какие желания вы хотите исполнить? Кто с вами был на сеансе, Козицкий или Гурымов? Кто играл женщину в черном платье?» Мукомолов выхватил из кармана смартфон, сказал «слушаю» и «привет-привет», повернулся и быстро пошел прочь. Так поторопился слушать и приветствовать, что забыл нажать кружок ответа на темном экране. Варвара не стала добивать раненого зверя. «Пусть побегает». Она вышла в холл института. Режиссер позорно и окончательно ретировался. Зато около лестницы стоял студент Масарский. Заметил ее, кивнул и отвернулся. Варвара подошла сама. «Подали заявление на отчисление?» — спросила она, стараясь быть равнодушной. Масарский глянул на нее. Взгляд печальный и замученный. Подал «Боитесь не сдать зачет?» «И это тоже». «Что еще?» «У меня нет шансов», — ответил он, глядя ей в глаза так, что Варвара невольно поправила волосы. «Никаких. Стать актером, сдать зачеты и получить вас. Последнее оказалось решающим. Я понял, вы меня не полюбите никогда. Все сошлось. Пора уходить». Освобожу место в студенческой общаге, вернусь домой в Смоленск. Варваре потребовались силы, чтобы сделать вид, будто признание ее не тронуло. Сдаётесь перед трудностями? Наверное, да. У моих желаний нет шансов. Попробуйте красный браслет. Массарский явно не понял. Браслет? Какой браслет? из стяжки красного пластика. Такие носят ваши мастера курса. Их желания исполняются. Во всяком случае, одно точно. Студент кисло усмехнулся. А вот они для чего», — сказал он. «Я понять не мог. Зачем Даниилу Петровичу понадобились стяжки красного цвета? Так срочно, что потребовал привезти ему в клуб». «Это вы к Азицкому привезли?» — спросила Варвара, не веря в удачу. «Где нашли? Там, куда меня отправили? У Глеба Палыча? У Гурымова? Ну, конечно. А что такое?» «Надо соображать быстро». Варвара пыталась, но выходила не слишком убедительно. «Ездили к нему на съёмки? На Ленфильм?» «Да, он снимается в историческом сериале. Встретились на улице. Дал мне две стяжки на всякий случай». Отвез Даниилу Петровичу, он меня не отпустил из клуба. Одну нацепил сам, другую подарил какой-то девушке с короткой стрижкой. Нехорошо это. Карина Антоновна погибла, а он зажигает. Решение Варвара приняла так быстро, что сама удивилась. И никаких угрызений совести. После общения с Мукомоловым последние замолчали. «Массарский, хотите грязную сделку?» «Хочу». Не раздумывая, ответил студент. «Получите зачет автоматом», — сказала Варвара, не веря, что это она говорит. «Зачем мне зачет? Я билеты взял на послезавтра. Даже если решили уйти, будет незаконченное высшее. Лучше, чем ничего». «Согласен. Что мне сделать?» «Попросите у Гурымова стяжку для себя. Выясните, для чего они, и самое главное, откуда он их берет. «Сможете?» «Смогу», — по-мужски сказал он. «А вам зачем это суеверие?» «Надо, чтобы исполнилось мое желание», — ответила она. «Сведения нужно раздобыть не позднее завтрашнего утра». «Я постараюсь. Нет, не постараюсь. Для вас расшибусь в лепешку. Вот так. А что вы делаете сегодня вечером?» «Иду в театр. Можно с вами?» «Нет», — резко ответила она. В этот театр у Варвары было приглашение на одно лицо.